Разве вы нанимали всех этих людей не для того, чтобы они стали победителями? Участвуя в годовом собрании одной компании со штатом около 800 человек, я столкнулся с еще одним распространенным примером рассогласованной системы. Премию за год получили только 30 из 800 человек. Задумайтесь. 30 из 800. Я обратился к президенту. Разве вы нанимали всех этих людей не для того, чтобы они стали победителями? Для того. Есть ли неудачники среди тех, кого вы приняли на работу? Нет. Однако сегодня оказалось, что в вашей компании 770 неудачников. Просто они не смогли победить соревнования. Значит, они неудачники. Почему? Потому что ваша компания мыслит духе «выиграл-проиграл». А что с этим поделаешь? Сделайте так, чтобы все стали победителями. С чего вы вообще взяли, что нужно проводить соревнования? Вам что, не хватает конкуренции на рынке? Такова жизнь. Правда? А кто побеждает в отношениях между вами и женой? Иногда она, иногда я. Неужели вы хотите, чтобы в будущем ваши дети следовали такому примеру? Не верю. Так что же можно сделать с системой вознаграждений? Составьте с каждым сотрудником и с каждой рабочей группой соглашение о результатах работы в духе «выиграл-выиграл». Если они добьются желаемых результатов, значит, они победили. Год спустя меня вновь пригласили в эту компанию. За это время была проделана большая работа по определению курса и согласованию. На ежегодной церемонии собралось более тысячи человек. Угадайте, сколько человек оказалось в числе победителей из этой тысячи? Восемьсот. Остальные двести сами выбрали свою участь. Никто никого ни с кем не сравнивал. Каких результатов удалось добиться этим восьмистам сотрудникам? Таких же, каких и каждому из тридцати победителей соревнования в предыдущем году. Культура организации полностью изменилась, сменив менталитет недостаточности на менталитет достаточности. 800 человек оказались в таком же качестве, что и 30 за год до этого. Почему? Ответим на этот вопрос, сопоставив данный случай с историей о Бермудских островах, рассказанной выше. Вместо того, чтобы думать, кто же из нас поедет на Бермуды, каждый мыслал так. «Я хочу, чтобы вы поехали на Бермуды со своей женой». «Я хочу, чтобы мы все туда поехали, я поддерживаю вас». Представляете, насколько радикально подобный образ мыслей способен трансформировать организацию, для которой была характерна внутренняя конкуренция? В обоих случаях президенты компаний не были недобросовестными. Каждый из них обладал характером и даже менталитетом достаточности. Просто им не хватало образа мышления или набора умений для создания согласованной системы вознаграждения. У них не было совершенной информационной системы. Такая ситуация подобна полету на самолете, где работает только один прибор. Это путь к катастрофе. Но они сразу же ухватили за предложенную идею. Итак, их проблема не была связана с характером. Она была связана с компетентностью. У них не было соответствующих умений, и они попались в ловушку традиционной системы, построенной на основе менталитета недостаточности и двуличия, которое оставалась такой, пока не были приобретены необходимые умения.